Глава 42. Заплыви внутрь. Светала. Джонни прицепили к стальному тросу и лебедкой подняли над планширем. Трос крепился к затылку, и он висел, будто на виселице. На суше экзокостюм казался большим и бесформенным. Хотя жесткие алюминиевые платы, снабжены шарнирами, имитирующими колени, локти и бедра, двигаться в костюме посуху было невозможно. На спине располагались встроенные кислородные баллоны, а на одном плече смонтирована камера для подводных съемок. Гротли, и тот вел себя сейчас как мальчишка, прямо-таки горел энтузиазмом. Наметанным взглядом он, сообща с Рафаэльсоном, проверил, что поверхность без повреждений, что винты двигателя работают и связь собрана правильно. После этого он надел на Джонни прозрачный шлем. Джонни медленно опустили в воду. Температура внутри костюма была отрегулирована, Тишина прямо-таки гнетущая, как в звукоизолированном помещении. Педали управления под ногами он использовал, чтобы лечь в воду горизонтально. Визер разорвал поверхность моря. С одной стороны он различал контуры сопровождающего катера, похожие на далекого синего кита. Под ним чернела глубина. Трос отцепили, осталась только привязь кабеля связи. С катера нырнул дайвер, спокойно подплыл к нему. Гротли. Их взгляды встретились под водой. Гротли проверил, все ли в порядке, и в конце концов поднял большой палец. Силуэт Гротли, черные гидрокостюмы и длинные ласты на фоне Лазурного моря спокойно исчезли в направлении катера. Джонни остался один. Повертел головой, видимость в шлеме была хорошая. Тень рыбьей стаи обозначилась за спиной, словно пчелиный рой или птицы на осеннем небе. Он осторожно начал спуск. Голубой цвет поверхности мало-помалу темнел. Чем глубже он погружался, Он пытался найти спокойный курс и не спеша прибавил скорость, включив винты. Посмотрел на глубиномер — сто футов. Здесь принцесса Рагенхильд пошла ко дну, под острым углом, словно по лыжному склону. 75 лет назад. Как насчет пассажиров, которые не сумели выбраться? На такой глубине они наверняка потеряли сознание. А может и нет. Может, кто-то оказался в воздушном кармане. Может, они отчаянно стучали в двери, пока не поняли, что надежды нет пока иллюминаторы не лопнули под давлением глубины и сами они не задохнулись. Должно быть, смерть пришла к этим людям как избавление. Смерть часто бывает избавлением. Самой смерти он не боялся никогда. Боялся только мгновения до нее, когда падаешь с высоты и видишь, как вырастает Земля, когда прямо перед ветровым стеклом возникает радиатор грузовика, когда вспышка взрыва еще не стала сверхзвуковой ударной волной, которая рвет тебе нутро. «Мгновение, когда осознаешь, что все кончено». Во мраке он заметил справа какой-то объект, спокойно плывущий навстречу. Возможно, мини-подлодка, но почему она именно здесь? Дыхание участилось. Он разглядел, что это рыба с акульим плавником. Сверху еще проникала талика света, тускло играла на спине из черного существа. Рыба была всего в нескольких метрах. Джонни видел открытую пасть, жаберную решетку размером с крышку люка. «Гигантская акула. Он видел такую на снимках. Они нападают на людей?» «Нет. Но даже в атмосферном костюме он вполне может исчезнуть в ее пасти. А эта громадина даже и не заметит». «Вижу гигантскую акулу», — прошептал он, будто рыбина могла слышать, как он разговаривает внутри костюма. «Полюбуйся ею», — сказал в наушнике Гротли. «Она никому не вредит». Акулья пасть скользнула мимо. Джонни лежал в воде, невесомый, недвижный. Заметил обратную волну за акулой. Наконец-то рискнул перевести дух, стекло запотело. Он продолжил спуск. Свет сквозь воду уже не проникал, вокруг было черно, как ночью в тропиках. Глубина уже 200, 300, 400 футов. Невесомость создавала ощущение сновидения, иной реальности за пределом нашей. Под собой Джонни углядел несколько слабых огоньков. У него галлюцинации. Он дважды моргнул «нет». В самом деле, огоньки стали ярче, казалось, он летит ночью над большим городом. Сигнально-голубая стая мелких светящихся организмов и планктона образовала на дне целый ковер, рыбки с жабрами, испещренными камуфляжно-зелеными полосками, стеклянистые бирюзовые медузы, красные угри, существа с прозрачными костями, как на рентгеновском снимке, изумрудные морские звезды размером с футбольный мяч, растения с цепочками огоньков по краям листьев, Точно рулёжные дорожки в аэропорту, волосатые крабы и йети. Он перевернулся на бок. Над ним снежная круговерть самосветящейся органической материи. Никогда он не видел такой красоты. Минуту-другую он лежал так на дне. «Всё в порядке внизу?» — спросил Гротли. «Так красиво», — сказал Джонни, — «будто в другой вселенной. Будто стоишь перед цветовыми рекламами на таймс сквер только в миллион раз ярче». «Ты в 30 метрах от принцессы Рагенхельд», — сказал Гротли. «Влево на 10 часов». Джонни проверил, на месте ли кабель связи. Опробовал GPS, медленно двинулся по дну. «Принцесса Рагенхельд должна быть где-то здесь, однако он ничего не видел. Рыбы скользили у дна, но после встречи с гигантской акулой казались невинными созданиями, вроде аквариумной мелюзги». Он тихонько продвигался вперед. В нескольких метрах сбоку заметил тень. Наверное, очередная скальная формация. Нет. Очертания объекта прямолинейны, созданы человеческими руками. Это был корпус судна. В свете головного фонаря он выглядел белым. Теперь Джонни разглядел фальшборты шпигаты на носу, ряды иллюминаторов. Судно завалилось на бок, на левый борт, правый борт наполовину поднят вверх. Хорошая новость, ведь взрыв произошел как раз на видном сейчас борту. Я локализовал судно, сказал он. Хорошо, ответил Гротли. Ищи пробоину в корпусе. Мы следуем за тобой. Джонни оборвал связь. Мелкие рыбешки сновали возле корпуса. Проход лежал, полузанесенный песком, как огромная туша в золотой пустыне. Джонни начал осмотр с носовой части. Посветил фонарем на нее, все чисто, медленно двинулся к корме, и там, слева, в поле зрения, заметил темное пятно. Подплыл ближе. Вот она, дыра. Диаметром метр или два. Крупная, но края неровные, нарушающие обтекаемые обводы судна. Перед ним был ответ на вопрос, что случилось с принцессой Рагнхильд. Пульс участился, шлем запотел. Стараясь лежать горизонтально, он посветил в темноту. Детали пока не различить. Края дыры вывернуты наружу. Красная морская звезда присосалась к корпусу. Но края действительно вывернуты наружу. Он пощупал клешнёй. Сомнений нет. А если сталь вокруг пробоины в корпусе вывернута наружу, значит взрыв произошел внутри. Мина ни при чем, иначе бы стальные края завернулись внутрь. Теория про британскую мину была ложью, вера говорила правду. Послышался голос Гротли. "Ты, похоже, у места взрыва. По съемке трудно разглядеть. Сними это место с самых разных ракурсов. Ладно? Когда закончишь, сразу всплывай." Он поднялся на несколько метров выше и в бок. Крыло мостика цело. Несущие части судна тоже. Дальше рулевая рубка и труба. Можно ли попасть внутрь? Джонни открутил камеру. Секунду спустя скрипнула рация. «Джонни», — сказал Гротли, — «картинка пропала. Ты нас слышишь?» «Очень хорошо слышу. Все в порядке». «Не нравится мне это», — сказал Гротли. «Всплывай». «Только кое-что проверю», — сказал Джонни и выключил рацию. Течение подняло Джонни по штевню на нос, Он как бы взлетел, парил над лебедочной платформой, потом над командной рубкой. Он нашел то, что ему нужно. Если он попытается войти в каюту 31, то для Саши. И он заплыл внутрь. Перед погружением Джонни хорошенько запомнил чертеж судна. Вроде бы ничего сложного. Командная рубка наверху, прогулочная палуба, надстроечная палуба, главная палуба и прочее. Впереди, возле салонов верхней палубы, Была лестница, много раз упомянутая в веренной рукописи. Она вела вниз на самую нижнюю пассажирскую палубу. Но одно дело видеть все на чертежах при дневном свете и совершенно другое — разобраться во всем здесь, в тьмах. Джонни плыл над корпусом. В луче фонаря он отчетливо видел место, где кончается командная рубка, и стоит наклоненная труба. Он посветил вниз, подплыл ближе. Горизонтально и невесомо он лежал в воде там... Где когда-то был коридор, соединявший салоны первого класса с нижними палубами. Дверь справа должна вести в курительный и музыкальный салоны. Там ходила Вера в своем кружевном платье. Он устоял перед соблазном заглянуть внутрь, двинулся к лестнице. Контур и перил глаз нашел легко. На фотографиях коридор был декорирован зеркалами, латунью и тиковым деревом. Сейчас сохранился только стальной каркас. Он поплыл вниз по лестнице, задержался на Твиндайке удостоверился, что кабель связи не запутался, медленно продолжил спуск. помещение внизу было точно такое же. здесь проем ведет в кают компанию первого класса. еще одна палуба, и вот он внизу. Джонни повторил процедуру: вниз по лестнице, проверить, что оборудование на твиндеке закреплено и так далее. от принцессы Рагенхильд» мало что осталось. вся органика давным-давно распалась, уцелело лишь самое прочное. На стене висели обломки зеркала. Джонни зажмурился от отраженного им света, увидел собственное лицо за стеклом экзокостюма. «Что ты здесь делаешь?» «294 метра под поверхностью, судя по глубиномеру». Лестница кончалась двумя люками, закрывающими два судовых коридора. Он представил себе чертеж. «Каюта 31», — писала Вера, — «сразу за правым люком». Люк очень узкий, пришлось повернуться на бок. Протискиваясь, он почувствовал, что спиной скребет араму, Коридор тянулся на несколько метров, в сторону носа. Или он потерял ориентацию? Джонни ощутил липкие щупальца клаустрофобии. Над ним словно закрылась крышка гроба, и на нее падают комья земли. Нет, он помнит, где находится. Назад через люк, вверх по лестнице наружу. Двери каюты давно исчезли. Он осторожно скользнул внутрь. «Каютой это уже не назовешь», Переборки отсутствуют, он посветил. Впереди в корпусе виднелся круглый иллюминатор со стальной шторкой, закрепленный под потолком на цепочке, которая исчезла под пластиной, закрывающей воздуховод. Все цело. Светя фонарем, он взялся к лишней за верхний крепеж цепочки и повернул. Крепеж упал в воду. Он рассмотрел предмет. Нейзельбер может лежать на морском дне сотни лет. Верен партигар. Открыть его здесь Джонни не рискнул. Крепко зажал в манипуляторе. Все, Довольно. Выходи». Он начал двигаться назад тем же путем, каким попал сюда. «Пора наверх». В следующую секунду он почувствовал мощный удар в спину. Его закрутило, как в сушильном барабане. Видимо, какая-то рыбина хлестнула его хвостом. Большая рыбина, потому что ударила она силой конского копыта. Джонни взвыл от боли, но боль оказалась не самой большой проблемой. Связь пропала. Он кричал в мертвый микрофон. Руками ощупал костюм. «Не слушается. Ни телеуправляемые клешни, ни мотор, ни GPS-навигатор». Фонарь погас. Система вышла из строя. Он смотрел в темноту, на глубине 294 метров, в зонде, в недрах судна. Внутри костюма вполне от того ситуация еще хуже. Синдром локд ин запертого внутри, как у русских моряков под лодки «Курск». Он пытался думать, можно ли самому починить проводку. Нет, в потьмах это невозможно. Джонни ощупал себя. «Факелы. У него же есть два дополнительных глоустикс. Хотя бы маленькая надежда». В слабом свете люминесцентного факела он медленно вернулся к лестнице. Впереди что-то виднелось, похоже, кабели, отсоединившиеся от костюма. «Если он последует за ними, то, по крайней мере, имеет шанс на спасение». Двинулся вверх. Без винтов пришлось грести клешнями. Он не знал, сколько времени прошло, но в конце концов сумел выбраться из судна. Здесь, в невесомости, труда это не составило, но без моторов шло слишком медленно. Тем не менее он двигался, тихонько шагал, корпус судна стал далеким пятном, потом пропал, вокруг тьма. Он поднимается? Неизвестно. «Давай», — думал он, — «давай, вверх, вверх! Астронавт, сбившийся с курса, подводная лодка без управления». Ноги свело судорогой. Он пробовал дать рукам отдых, опустив их вдоль тела. Стало светлее? Сперва он решил, что это иллюзия, попытался увеличить скорость. Да, в самом деле посветлело, как в волчий час, когда незаметно светлеет перед восходом солнца. Теперь он явственно различал солнечные лучи высоко наверху. С новыми силами он одолел еще 10 метров, 20, 30, 40. Когда он, наконец, всплыл на поверхность, катера не было. Но в нескольких сотнях метров с одной стороны виднелись острые скалы. Туда он и поплыл. А когда выбрался на берег покрытый тиной и ламинарией и увидел перед собой горы Ландегуде, почувствовал такую усталость, что просто рухнул на земь.